Глава семнадцатая Губы императрицы, бледные и тонкие, распахнулись, и она стала жевать. На ее лице отражалась вся гамма чувств, от презрения до внутренней борьбы, чувства, которые сложно было выразить приличными словами, особенно при детях. «Гадость!» – поежилась она и отвернулась. «Пища для бедняков!» «Понимаю», – вздохнула я, откусив кусочек котлетки. «Да, здесь нет специй, только соль. Это называется здоровый образ жизни. Я понимаю, что специи – это вкусно, но они вредны, поэтому ограничилась только солью». «Лесть, польсти ей», – пронеслось в голове. «Так все делают». «Понимаете, это крестьяне жрут все, что есть». Они не заботятся о своем здоровье. Они даже не знают, что вредно, а что полезно. Забота о здоровье – это признак аристократизма. Начала я. Я, я читала про другой мир, в котором о своем здоровье думают только богатые. Там очень много всякой разной вкусной еды, но очень вредной. И ее едят только, ну, бедные люди. От этой еды они полнеют, болеют, постоянно бегают по врачам. А богатые люди следят за своим здоровьем, едят исключительно то, что полезно. Они тратят на это огромные деньги. Да, их еда не такая вкусная, как у бедных. Но зато они дольше сохраняют молодость и не жалуются на здоровье. Есть даже специальные люди, которые помогают им составить правильное меню. За деньги, разумеется. Бред все это, глупые сказки, чтобы уговорить меня, фыркнула императрица. Я посмотрела на тарелку. Да ее есть невозможно, воскликнула императрица, и в голосе слышалась явная ненависть к блюду. А эти овощи даже пробовать не стану. Я поняла, что дело дрянь. Прошел еще час, и ситуация напоминала борьбу, кто кого. И пока что ситуация меня. «Я не стану есть эту дрянь для бедняков», – бушевала императрица. «И я чувствовала, что ее раздражительность скорее следствие болезни, ведь все диабетики нередко бывают раздражительными. Это не еда, а помои». «Мой сын, мой сын приказал кормить меня помоями!» Всхлипнула она и заплакала. «Дожили! Помой! Ужас какой! Я никогда не думала, что мой сын так поступит со мной!» Ее слезы были искренними, а я понимала, что никак не могу ее уговорить. В дверь заглянул слуга, услышав крики и плач. «Передайте моему сыну!» – гордо произнесла императрица, а в ее глазах сверкнули слезы что его мать никогда не опустится до того, чтобы есть эти помои. Я лучше умру от голода». «Передать моему господину, что его мать умрет от голода?» – обалдел слуга. «Хотя, что тут удивляться? Мне кажется, к капризам больной императрицы все уже должны привыкнуть».